Глава 16. Что он сказал? уточнила Рагнар, опуская топор и глядя на застывшую в недоумении царевну, которая, не в силах подобрать подходящих слов, растерянно смотрела то на Искандера, то настоящую рядом мелью, то с нескрываемым ужасом и отвращением на того, кого назвали ее женихом. Ара! На языке пустынников означает сын предводителя, ну или, если угодно, царевич. отозвался Искандер. «Так вот, этот Ара утверждает, что царевна Кадокии — его невеста. Откровение настолько неожиданное, что совсем не похоже на ложь, придуманную ради спасения. Но даже в свете недавних событий я не могу поверить, что государь Ангус, находясь в здравом уме, решил отправить единственную дочь в Мессу». «Этого не может быть», наконец обрела дар речи Салан. — Отец никогда не поступил бы так со мной. Да, он сказал, что выбрал мне будущего супруга, но... — но Он тебе не нравится? — хмыкнул Рагнар, снова поднимая топор. — Ну, это поправимо. Сейчас я покажу, как у нас на Севере расторгают нежеланный брачный договор. — Крам хочет крови! — дружно поддержали вождя северяне. — Хватит, — повысил голос Искандер. — Больше сегодня никто не умрет. А если ваш бог жаждет крови, подарите ему свою. Он подошел к пленнику, внимательно оглядел его и спросил: Ты знаешь, кто я такой? Искандер, Артан Танарик Курам, сквозь зубы выплюнул молодой пустынник, прищурив и без того узкие черные глаза, а потом добавил свистящим шепотом: Ненавижу тебя. Твое право, равнодушно ответил царь, и приказал своим людям. «Обыщите его. И свежите так, чтобы он мог только дышать. Иначе сбежит. Представьте охрану. Мне надоели бесконечные загадки, и я хочу узнать, что происходит. Мы допросим его, когда приедем в баз». «Я ничего не сказать тебе, цар». Гордо вскинул голову пленник и отвернулся. Искандер только усмехнулся, краем губ. «Это мы еще посмотрим». «Шестеро убитых. Одиннадцать раненых». докладывал старший Квистер. «У северян убитый всего один, четверо ранены. Но насколько серьезно, выяснить не удалось. Любого, кто спросит, варвары посылают в бездну». «Еще погибли три женщины, жрицы из храма». Войн вздохнул. «Двух подстрелили, одну затоптала лошадь». Искандар почувствовал, как к горлу медленно подступает холодный ком. Он видел рядом с царевной Зелью и юную жрицу с кудрявыми волосами. Значит, женщина, которая была с ним, теперь мертва. А он не мог даже вспомнить ее имя. Великие боги. Надеюсь, она не мучилась. «Освободите повозку для тяжело раненых, распорядился царь. «Женщинам дайте лошадей. Только выберите самых спокойных. И выройте яму для мертвых. Не годится танарийским воинам гнить в степи». «А что делать с телами пустынников?» — спросил старший квистор. Здесь неподалеку есть овраг. Взгляд государя стал жестким. Сбросьте их туда, но поживу стервятникам. Этой ночью никто не спал. Уцелевшие воины несли стражу, отлавливали и осматривали лошадей, помогали раненым и готовили к погребению мертвых. Каждое тело заворачивали в одеяло или плащ, опускали на дно ямы, рядом с другими телами, клали в изголовье личные вещи, если они были оружие. миску и ложку пригодятся в доме богов. Северяне возмущенно поглядывали на танарицев, разве это дело скармливать червям доблестных воинов и неустанно носили хворост для костра, на который потом положили Хенрика. Вещи его уже нашли новых хозяев и удобный кожаный мешок и топор и даже не особо нужный на юге меховой плащ. Варвары не любили, когда что-то хорошее пропадало зря. Но одежда убитого, его сапоги и широкий воинский пояс они не тронули. Кром должен сразу понять, кто пришел к нему – воин, кузнец, охотник или кожевник. Бывало, что мертвых врагов в отместку наряжали в женское платье, чтобы суровый северный бог принял их за женщин и заставил целую вечность доить кос в своем ледяном чертоге. Тела погибших сестер залейталин и Тайлин обмыли принесенные с реки водой. и накрыли одним одеялом. Герика беззвучно произнесла над ними молитву Великой Тривии, а потом Зелия срезала у каждой по пряди волос. Жрец-воительниц хоронили в особом склепе, в подземелье храма, но сейчас не было возможности доставить туда тела, и все же хотя бы малая часть Хриза, Анат и Миры будет оставлена в склепе, где на стене памяти сестры вырежут их имена. «Как будем хранить? — спросила Тайлин. Она не поднимала глаз, словно чувствовала себя виноватой в том, что осталась жива. Залеза задумалась. Посмотрела на копающих яму тонарийцев, потом на складывающих огромный костер северян. Стоявший неподалеку Рагнар заметил ее взгляды. — Клятая темнокожая баба дралась, как исчадие бездны, — почти с восхищением проговорил он. — Не будь она такой злобной, и не будь она бабой, — Я взял бы ее в свой отряд. «Не будь она такой страшной, я взял бы ее в жены», — сказал кто-то из крамхемцев, И в голосе его звучало уважение. Остальные одобрительно закивали. Рагнары двое его воинов подошли к жрицам. И некоторое время разглядывали лежащие под одеялом тела. Зелия молчала. И тогда вождь Северян заговорил первым. «Плохо. если таких красивых женщин будут грызть черви. Им бы уйти к своей богине в золоте и блеске священного огня. У нас много хвороста. Хватит на четверых. И Хенрику будет не так скучно добираться до ледяного чертога». Зелия долго не отвечала, и Рагнар подумал, что она не желает с ним говорить. Но неожиданно жрица подняла голову и негромко сказала. «Девочки не против хорошей компании. Спасибо, Кромхарт». Двое северян подняли тела Хриза и Анат и отнесли к костру и положили рядом с Хенриком. К телу Миры Зеллия никому из мужчин не позволила прикоснуться и перенесла его сама. Помедлила, вглядываясь в застывшие черты лица любимой женщины, словно хотела увидеть что-то ведомое лишь ей одной. Затем наклонилась, поцеловала ее в холодные губы И, выпрямившись, шагнула назад. Прощай, Хенрик, увидимся на перу у Крома. Рагнар подал знак, и его люди начали поджигать кучу хвороста с разных сторон. Прощайте, женщины! Пусть ваша тривия будет к вам благосклонна. После того, как костер разгорелся, кромхеймцы уселись на землю неподалеку, глядя в огонь и думая, каждое о своем. Герика и Талина остались стоять. опустив головы, чтобы не было видно слёз. Азелия, прямая как древко копья, замерла в стороне от всех, и глаза ее были сухими. Когда пламя поднялось выше человеческого роста, она повернулась и ушла туда, где возле палатки на одеяле сидела Салан, одинокая, потерянная, с заплаканным лицом и безучастным взглядом. Жица опустилась рядом, обняла девушку, и плечи царевны вновь задрожали, от беззвучных рыданий. Зелия только вздохнула и погладила ее по голове. «Такова война, госпожа», тихо проговорила она. «Ей нет дела до того, что у погибших воинов остались отцы и матери, жены и дети. Ей не важно, что Хриза мечтала выйти замуж и родить детей, что она отхотела хотела любить и быть любимой, а мира служить великой богине — и всегда быть рядом со мной. Колесо войны безжалостно давит всех на своем пути, не разбирая, женщина это или мужчина, воин или пастух, взрослый или дитя, хороший человек или плохой. И пусть будут прокляты те, кто запускает это колесо, неважно ради чего. Цель у войны всегда одна, чья-то выгода. и многим приходится дорого за нее платить голос ее впервые дрогнул жлица помолчала а потом уже спокойно добавила запомните это госпожа даже если сейчас вам хочется забыть о случившемся как о страшном сне для кого то этот сон навсегда останется явью постепенно царевна затихла в ее объятиях Горечь утраты и шок от произошедшего этой ночью лишили Салан последних сил, но не смогли остановить ее мысли. Находясь на грани забытия, среди хаоса слов, чувств и эмоций, она отстраненно подумала, что дальше так продолжаться не может. Нужно навести во всем этом порядок, а потом перестать, наконец, плыть по течению и сделать что-нибудь действительно важное для себя, для кого-то еще. Что-то изменить в существующем мире. И прежде всего в себе. Ради других и ради того, чтобы стать счастливой. Не так уж это и сложно. Нужно всего лишь... Мысль родилась в сердце, окрепла и превратилась в уверенность. Как будто кто-то мудрый, живущий внутри, пробудился и подсказал. Нужно остановить эту войну. Когда погребальный костер догорел... Герика и Талин вернулись к палатке. Над степью плыл сладковатый запах горелой плоти. От него мутило, несмотря на то, что ветер с реки уносил его в сторону. Салан, свернувшись калачиком, спала, положив голову на колени Зелии. Старшая воительниц посмотрела на девушек и сказала. «Вам тоже нужно поспать. Скоро рассветёт, и отряд двинется дальше». Талин послушно залезла в палатку. Герику в сон не тянула, но бродить по разоренному лагерю не имело смысла, а идти одной к реке, чтобы умыться, было страшно. Поэтому Меля вытащила пару одеял и улеглась снаружи. Она честно пыталась закрыть глаза, но они открывались сами собой. События этой ночи вихрем крутились перед внутренним взором, мешали расслабиться. Десятки вопросов требовали немедленного ответа. Откуда здесь взялись пустынники? Как мог царь Ангус выбрать дочери такого жениха? Ведь пустынники были еще большими дикарями, чем северяне. Салан права, этого просто не может быть. Происходит что-то непонятное. Но как разобраться, что именно? Да, теперь у них есть пленник, который наверняка многое знает. Но он не из тех, кого легко сломить. Нужно, чтобы он заговорил. Любой ценой. Герико поежилась, живо представив пытки, которые ждут молодого пустынника. Искандер и Рагнар не отпустят его живым. Мысли тут же перескочили на Тонарийца и вождя северян. Вряд ли они подозревали, чем обернется для них и для девушек эта затея с обменом пленными. А ведь Тривия дважды посылала своей дочери видение, которые Мелья по глупости приняла за предсказание другого рода. Девушка ощутила горечь разочарования. Нужно еще долго учиться, много читать, слушать наставниц и медитировать, чтобы правильно толковать пророчества и знаки. Великая Тривия хотела через нее предупредить о большой беде. А умудренная своим малым опытом, Герика решила, что ей и Салан показали будущих женихов. Как будто нет в мире проблемы насущнее, чем то, перед кем им придется раздвинуть ноги. «Теперь я знаю, что это не важно». «Главное не то, как сложатся наши собственные судьбы, а то, что мы можем сделать, чтобы изменить к лучшему судьбы других». Близился рассвет, но лагерь не затихал. Всюду слышались голоса, ржали кони, стонали тяжелораненые. И эти стоны беспокоили жрицу сильнее, чем все остальное. «В отряде должен быть лекарь», — подумала Герика. «Неужели он ничего не может сделать, чтобы облегчить их муки?» или просто не успевает. Мелли решительно откинула одеяло и отправилась на поиски того, в чьи обязанности входило помогать раненым. Отрядным лекарем оказался немолодой, худощавый мужчина. Он как раз отмывал руки от чьей-то засохшей крови, когда Герика подошла к нему и протянула дощечку. Позвольте мне помочь. Я Мелия Тривии и умею готовить отвары, снимающие жар, успокаивающие боль. погружающий в сон. Прочитал он, посмотрел на девушку уставшими, воспаленными глазами и спросил: "И что вам понадобится для этих отваров?" Герика немного подумала и принялась писать. Лекарь снисходительно наблюдал за ней. Он слышал о том, что жрицы сведущи в лечении разных хворей, но вряд ли молодая девчонка знала больше, чем он с его многолетним опытом. Девушка закончила и протянула ему дощечку. на ней был подробно расписан рецепт более утоляющего снадобья которое он всегда считал очень сложным для составления поскольку никак не мог точно запомнить в каком количестве и в какой последовательности следует добавлять ингредиенты госпожа тщательно подбирая слова проговорил он это хорошее средство но боюсь вы не сумеете приготовить его здесь тут нужна точность и еще вот этих двух трав У меня с собой нет. Я сожалею. Герика взглянула на рецепт, на мгновение задумалась, а потом зачеркнула две последние строчки и дописала еще три. Лекарь с нескрываемым интересом взглянул на дощечку. Ах, да, можно и так. Но это не сделает приготовление проще. Напротив... Миле потеряла терпение, указала пальцем на маленький чисто вымытый котелок, висевший у него на поясе, и требовательно протянула руку. Мужчина усмехнулся. «Ну хорошо, будь по-вашему, пробуйте. Я даже дам вам все, что необходимо. Но если у вас получится, я буду весьма удивлён». Ожидая, пока в котелке закипит вода, Герика сидела возле костра, смешивала травы в ступке, растирая их медным пестиком и разбиралась с настойками, время от времени что-то подчеркивая на дощечке. За этим делом ее и застал Рагнар. «Я хотел сказать, что благодарен тебе за помощь», — проговорил он, подходя к ней сзади и пытаясь понять, чем так увлечена его невеста. «Не знал, что ты умеешь обращаться с этой штукой». Северянин покосился на бич, по-прежнему обмотанный вокруг тонкой девичьей талии. А потом неожиданно спросил. «Почему ты это сделала? Проще было дать этому Раскале убить меня». Герикоэль слышно вздохнула. Только его тут не хватало, со своими вопросами. Если она ошибется хотя бы на крупицу травяного порошка или на каплю настойки, отвар можно будет вылить в канаву, и раненые не получат облегчения». если она перепутает очередность добавления составляющих результат будет тот же северянин терпеливо ждал ответа потом решил подсказать я уже догадался в чем дело но хочу чтобы ты подтвердила что я прав вода в котелке закипела герик осторожно наклонила бутылочку и принялась считать капли одна две три Окажись на твоём месте любой тенарийский воин, я бы спасла и его, потому что в бою смерти желают только врагу, а ты не враг. И если ты думаешь так же, то да, подтверждаю, ты прав. Пять, шесть, семь. Нет ничего плохого в том, чтобы сказать все как есть. Ну или попробуй нарисовать. Даже если опять выйдет криво, я разберусь. Оставь меня в покое, Рагнар Кромхард, мне сейчас не до тебя. Девять. Десять. Неужели так сложно признаться, что ты влюблена в меня? потеряв терпение, сердито спросил он. Рука Герики дрогнула. Каким-то чудом ей удалось в последний миг отвести бутылочку в сторону, и настойка плеснула прямо в костер. Испуг отозвался горячей вспышкой в груди, гнев участившимся дыханием и бешеным стуком в висках. Милля поставила бутылочку на землю и выпрямилась: Я не дала пустынику убить тебя, но с удовольствием сделаю это сама. Герика развернулась, уже готовая броситься на северянина с кулаками, и увидела, что позади нее никого нет. Кромхард, не дождавшись ответа, просто взял и ушел. Едва не испортил ей зелье и исчез, вместе со своими неправильными догадками. От злости Мелли хотелось расплакаться. «Надеюсь, что ты провалился в бездну, как я того и желаю». Девушка сделала несколько глубоких вдохов, выравнивая дыхание, похлопала себя по щекам, чтобы прогнать навалившуюся усталость и вернулась к приготовлению более удаляющего отвара.